Глава двадцать первая. Вальгард молчит, улыбается уголками губ и откидывается на спинку стула. «Давай ты ответишь на этот вопрос сама, когда научишься противостоять воздействию», — говорит он. «Неужели да? Могла ли я подписать этот проклятый договор не потому, что сама захотела, а потому, что он этого хотел?» «Неужели теперь всегда, когда я буду находиться рядом с ним, буду сомневаться в собственных мыслях? Точнее, даже не в них, в своих чувствах, которым я привыкла доверять?» «Иди на обед, Алисия». Вальгард поправляет свои перчатки и переплетает пальцы. «Ты же соскучилась уже по своим друзьям? Если ты придёшь чуть раньше, магический кристалл даст сбой и посадит тебе на привычное место. Разочек» меня накрывает водоушевлением. Это такой намёк от Вальгарта? Чтобы я поспешила? сгребая все записи в сумку, закидываю её на плечо и достаю часы, чтобы проверить, успеваю ли. Успеваю. Не забудь сходить к магистру Курт. Уже летит мне вслед. Даже несмотря на усталость и боль в мышцах, я практически бегу, окрылённая возможностью вернуться в привычную компанию. Фрейд наверняка тоже обрадуется. Тем более, что с утра мы с ним не успели даже поздороваться. А это так непривычно. Обычно он всегда был рядом. Но чем ближе я оказываюсь к столовой, тем больше сомневаюсь. Вспоминаю те взгляды, которыми меня награждали вчера ребята у общежития. А с чего я вообще решила, что наше общение будет таким уж радостным? Нет, насчёт Фрейда не переживаю. Но остальные... И тут до меня доходят. «Ты же соскучилась уже по своим друзьям?» «И волна почти детского восторга!» «Вальгард, это не мои эмоции, навязанные. Причём из-за того, что они перекликались с тем, что на самом деле ощущаю, я даже не заподозрила подвох. «Отличная демонстрация, господин декан. Только что мне-то теперь со всем этим делать?» «Советую всё же поспешить». Фигуры Вальгарда вырастают рядом. Он довольно кивает и проходит дальше, вкрытую галерею, которая ведёт в преподавательскую столовую. Предложение истекает с первым ударом башенных часов. Замерев, смотрю широкую статную спину щейки которая удаляется от меня. Плавно, опасно. Он даже в столовую ходит, как будто охотится на дичь. Но как же красиво это выглядит. Мотаю головой, прогоняя странные мысли. Может, тоже навязанные? «Нет, я точно должна научиться понимать, когда правда, а когда иллюзия». Но в одном декан не обманывает. Кристалл действительно неправильно срабатывает. Указывающее место стрелка появляется над моим старым местом, рядом с Фрейдом, который по старой своей привычке читает книгу. Когда около него появляется красная стрелка, а не сине-фиолетовая, как у факультета нестабильных, мой приятель удивлённо оглядывается а потом замечает меня и расплывается в улыбке. «Это что за магия? Ты сутки на факультете и научилась взламывать магическую систему Академии?» — шутит Фрейд, когда я присаживаюсь рядом с ним. «Скорее кто-то пытался взломать меня». Усмехаюсь я в ответ. «А это в качестве утешительного приза». «Он всё-таки достаёт тебя». Кулаки Фрейда сжимаются, а в глазах поблескивает нехорошее намерение. «Вальгард обучает меня», — вздыхаю я. «Ты никогда не думал, что преподаватели могут играться с нашими эмоциями, чтобы получать нужный им результат?» Фрейд трёт переносицу и как-то нехотя отвечает. «Ну, была у меня такая мысль, когда у нас на первом курсе были вот все эти случаи неконтролируемых всплесков. Я вижу, как ему неприятна эта тема. Я тогда много времени в библиотеке провёл». Я и сама морщусь от воспоминаний, связанных с тем временем, когда наш факультет чуть не закрыли, а нас самих чуть не отправили на эксперименты безумцу. Те дни, как будто чёрный кляксы расползаются на памяти, сколько бы я себе не убеждала, что именно тогда смогла почувствовать уверенность в себе. И что? Возвращаю я себя к тому, что важно сейчас. Вообще намеренно влиять на чужие чувства запрещено, говорит Фрейд. Разрешено только королю и... Ищейке. С усмешкой заканчиваю я фразу. Фрейд удивлённо поднимает брови. Ну да, или по их приказу. Но, похоже, ты уже это знаешь. Нет, догадалась. Пожимая плечами, я и всё же приступаю к завтраку. Но тут есть один очень важный пункт. Запрещено намеренное влияние. Значит, кто-то из преподавателей может влиять. Неосознанно. Фрейд чуть-чуть задумывается, а потом кивает. А вот кое-кто вполне осознанно и имеет полное на это право. Теперь у меня сомнений во всём ещё больше. Чуть позже к нам присоединяются мои бывшие однокурсники. Беседа не клеится, и я спешу уйти. Магистр Курт делает перевязку, проверяет уровень магии, делает у себя какие-то пометки и отпускает меня, советуя побольше отдыхать. Ага! Именно этим я и пошла заниматься на тренировочную площадку. На ту же, откуда меня благополучно отправили в лазарет. Там уже толпятся боевики-выпускники, бурно обсуждая что-то и показывая на разные препятствия на площадке. «А, это ты, селёдка?» — в открытую смеётся Андрос. «Сегодня снова будешь показывать нам мастер-класс?» Я уже давно научилась игнорировать выпады в мою сторону, которые не несут в себе никакого смысла а призваны просто вывести меня на эмоции. «Ты аккуратнее с ней, а то знаешь, у неё коготки», отвечает своему подпевали хорлу. «Царапается. Может, спинку тоже поцарапает?» Эта совершенно тупая шутка вызывает хохот, потому мы не замечаем, как вальгар так оказывается рядом. Парни тут же строятся в шеренгу, а я нахожу себе место в самом конце. «Куда деваться, если я к габаритаме не вышла?» Декан внимательно осматривает нас, потом достает из плаща блокнот и говорит. «Я решил пересмотреть команды для экзамена. Отдельно будет идти лучшая пятерка». Он скользит взглядом по лицам боевиков. Остальные, как обычно, и по составу я вношу некоторые изменения. Преподаватель перечисляет тех, кто переходит из одной пятерки в другую, но пока не трогает пятерку лучших. Хорл довольно стоит на импровизированном пьедестале, и всем своим видом транслирует непобедимость. Перечислив почти всех, Вальгард называет фамилию из пятёрки Хорла и приказывает перейти в другую команду. «Но господин декан!» — возмущается Никас. «У меня тогда нет второго атакующего. Мы же так не сдадим!» А всё очень просто, студент Хорлу. С ледяным спокойствием произносит Вальгард. «Вашим вторым атакующим будет Алисия. Как думаете, это увеличило ваши шансы на победу?»